Глава 3 Операция. Спорить Алекс не стал и начал подробно, при помощи сформированной ведьмой объёмной иллюзии портальной установки, объяснять нам, что предстоит сделать. Основную работу придётся делать Элизе. Нам очень повезло, что девушка является практически полностью обученным целителем и умеет проводить сложнейшие манипуляции с энергетикой искр. В теории... Практики в данном вопросе у Элизы не так много, как хотелось бы. Но, повторюсь, других вариантов у нас просто нет. Ещё одним немаловажным фактором, который позволял нам оценивать шансы на успех нашей сумасшедшей идеи, не как нулевые, стало высокое техническое оснащение убежища. Доран Грей собрал в этом месте множество полезнейших устройств в совершенно разных сферах деятельности одарённых. Уверен, когда всё это великолепие научно-технической мысли увидит Алекс, то чуть ли не кипятком писать начнёт от восторга. Без такого оборудования Лиза при всём желании не смогла бы совершить нужные действия. Была в убежище и современная операционная, где обнаружились десятки чертовски полезных в будущем имплантов, обширная библиотека навыков и многое другое, всего не перечислишь. Но самое главное, что в подвале располагалась та самая нелегальная мультифункциональная портальная установка. Причём Доран Грей перенёс её в этот район Асгарда неспроста. Энергетика здесь очень сильная и заглушит даже мощные выбросы, что сопровождает любое перемещение на большое расстояние. Ректор предусмотрел всё. Почти всё. Ещё одним скользким моментом стал вопрос невидимости. Алекс понятия не имел, как отразиться встроенное в искру энергетическое ядро на моём стелсе. Вполне может получиться так, что инвиз тупо перестанет работать, и нам придётся прорываться с боем. Причём надо иметь в виду, что приводить врагов к портальной установке тоже нельзя иначе все усилия окажутся тщетными. Конспирация — наше всё. Выход нашёлся довольно быстро. Установленный имплант позволяет перемещаться на значительные расстояния при наличии в точке назначения специфического маячка. Я подстраховался и хранил в инвентаре несколько штук, да и на базе обнаружился солидный запас. Так что перед началом операции, естественно, под кодовым названием «Ы», я установлю портальный маркер рядом с дверью. К сожалению, портироваться внутрь изолированного измерения невозможно. Именно поэтому портал и расположен в реальном мире. Мои текущие возможности на данный момент весьма ограничены. Максимум, на что мне хватит энергии, это прыжки по маячкам в пределах 5 километров. Так что остальное расстояние придётся преодолевать на своих двоих, потому как запрет на полёты форсовцы ещё не отменяли. Ситуация на самом деле не очень приятная. От магистрального портала до убежища 45 километров. Это если по прямой. В связи с этим решили заранее разместить на своём предполагаемом пути движения нужное количество маячков, между которыми можно будет прыгать и дожидаться восстановления на балансе нужного количества эрго. Попутно решили ещё один важный вопрос. А кто, собственно, будет управлять звездолётом? Для этого требуется изучить соответствующий навык, причём желательно приступать к практическим занятиям не на первом и даже не на втором уровне, на что тоже нужно время. К моему удивлению, вызвался Алекс. Оказывается, парень всю жизнь мечтал стать пилотом настоящего звездолёта. Что же, мы, конечно, не «Газпром», но мечты всё же сбываются. На подготовку у нас ушло ещё два часа. К сожалению, ускорить процесс никак не получалось. Слишком сложно устроен портал, чтобы за пару минут разобраться во всех тонкостях перенастройки энергетического контура. Далее было ещё пять часов практически безостановочного бега по пустынным территориям Асгарда. Ну, как пустынным? Армейских подразделения в этом огромном городе, величиной с целую планету, было предостаточно. По дороге мы стали свидетелями нескольких стычек с применением оружия. А уж про многочисленные следы боевых действий говорить нечего. Подконтрольные форсу силы максимально жёстко подавляли любое сопротивление, как со стороны обычных асгарцев так и со стороны одарённых, что получили гражданство и проживали на планете. Перед самым выходом по экстренному каналу прошло ещё одно сообщение от официальных властей, что каждый одарённый в сообществе обязан в течение 48 часов прибыть на Асгард и пройти проверку на лояльность, причем явиться надо было без оружия и экипировки. В чем конкретно заключается эта проверка, не уточнялось. Но в случае неявки, одаренного тут же запишут в пособники террористов и присвоят статус изгой. А это очень серьезно. Это отключение от всех функций нейросети, а соответственно и имплантов, а также подавляющего большинства дополнительного оборудования, при работе которого задействована нейросеть. Те же средние и тяжёлые экзы превратятся в кучу хоть и дорогостоящего, но всё же металлолома. Хорошо, что ведьма стёрла все закладки в наших нейросетях, и нам такая участь не грозит. Наверняка же, раз Альгул попытался присвоить статус изгоя всем защитникам, но обломался. А может, ты знал, что это бесполезно. Криус Пратт мог слить ему эту инфу. Хотя, по удивлённому взгляду, которым он наградил Светку, мне стало понятно, что про её дар мистика он не знал. В общем, мутно там всё, надо разбираться. Раз Альгул не стал церемониться, и сразу начал с чистки в рядах одарённых. Ему не нужны конкуренты. Гораздо проще сразу перебить всех неугодных, а потом перестроить учебный процесс в академиях нужным ему образом. Когда-нибудь численность одарённых восстановится, но это будут уже лояльные ему одарённые, причём ещё и находящиеся под полным контролем сильнейшего мистика. Шаг влево от политики партии – даже не расстрел, а моментальная смерть. Вот какой мир в галактике собирается построить рас Альгул. В связи с последними событиями наша задача одновременно и усложнилась, и упростилась. С одной стороны, возле портала будет очень много народу, причём как регулярные армия и одарённые форса, так и обычные одарённые, что прибывают для прохождения проверки. Но с другой стороны, в такой толчье гораздо проще провернуть наши дела, ведь до самого последнего момента, когда контур не замкнётся на моей искре, никто не поймёт, что происходит что-то необычное. Мы с Элизой зависли в десятки метрах над площадью, прилегающей к портальной установке Асгарда, и конкретно охреневали над количеством собравшегося здесь народа. Войска, экипированная в цвета Асгарда, во главе с сильнейшими одарёнными Форса, полностью оцепили территорию. Между башнями, что были установлены по краям от портала, мерцала ярко-синевой энергетическая плёнка. Лишь в одном месте имелся небольшой проход, в который и заходили прибывающие на Асгард одарённые, которых словно скот тут же разделяли на разные категории направляли в нужные стороны. «Это чудовищно!» — возник в голове голос Элизы. Девушка питала энергией антиграф, устройство, позволяющее нам передвигаться по воздуху. Не слишком быстро, но всё же… не люди «Почему же? Как раз-таки люди. Даже в истории моей планеты полно задокументированных фактов попыток навязать обществу жёсткую диктатуру, в основе которой лежит та или иная идея превосходства одних людей над другими. Так что это в человеческой природе» и говоришь ужасные вещи, Ярос». От Лизы пришёл эмоциональный поток ужаса. «Всего лишь озвучиваю неприглядную правду. Я же не говорю, что все люди такие. У диктаторов иной склад ума. Они свято верят, что несут людям добро. И что всё это ради общего блага, а цель оправдывает средства. Но я давно понял, что этого самого общего блага просто не существует. У каждого оно своё, не общее. Ладно, сейчас не время для подобных рассуждений. Работаем». Элиза собралась, выровняла свой эмоциональный фон, хотя присутствие такой огромной толпы ей сильно мешало. И мы начали плавно смещаться в сторону моря. Всё оборудование Асгардского портала располагается под водой. В смысле, оно, естественно, изолировано в металлокаменном коробе, причём не абы каком, а с наибольшей энергопроводимостью, но сути это не меняет. В связи с высокой пропускной способностью установки выделяется много тепла, и вода служит резервным источником охлаждения. Погрузились мы без лишнего шума. Достигнув нужной глубины, активировал сканер и, прицелившись, совершил прыжок. Места внутри технических помещений не так много, но всё же передвигаться возможно. По телу сразу же прошла волна нестерпимого жара, но автоматика экзо активировала режим охлаждения и стало вполне комфортно Внутри охраны нет, никому и в голову не возбредёт лезть к энергетическому ядру портала, которая способна аннигилировать любую живую материю. Бесполезен портал в качестве диверсии. Как ни старайся, рвануть он не сможет в любом случае. Цепную реакцию можно остановить удалённо, но в этом случае энергетическое ядро попросту придёт в негодность, и надо будет искать новую основу для его формирования. В центральном зале мы оказались спустя пару минут. Ну, что я могу сказать? Красивый, чёрт побери. Округлые помещения, со всех сторон экранированные пластинами из высококачественной эргопроводящей стали — В центре, окружённая металлической сеткой стабилизатора, полыхает нереальной синевой сфера энергетического ядра портала. Эта сфера напоминает небольшое солнце и спокойно висит в воздухе, отдавая свою энергию установке. Элиза начала быстро извлекать из инвентаря и активировать оборудование, и готовиться к операции. «Пять минут, и всё. Мы готовы». «Вместе до конца», — улыбнувшись, поцеловала меня девушка. «Вместе до конца», — ответил я. «Начинай». Руки Элизы вспыхнули золотом, а в груди начала разгораться искра. Её экзодоспех мгновенно покрылся золотыми полосами. Казалось, даже глаза Элизы полыхают расплавленным золотом. Девушка активировала оборудование, и вокруг неё появилось несколько голографических экранов, а пальчики забегали по множественным сенсорам. «Я готова. Раскочегаривай свою искру, Ярос», скомандовала Элиза спустя несколько минут. «Что за словечки?» — ухмыльнулся я. «С кем поведёшься?» — ответила мне улыбкой девушка и показала язычок. Теперь уже в моей груди полыхнул ярчайшая синева, и я продолжил выводить свою искру на пределы работоспособности, подливая в топку всё новые единички эрго. В какой-то момент Лиза посчитала, что этого достаточно, и начала работать. Аккуратно захватив энергетические нити ядра, она медленно протиснула их сквозь экранирующую сетку и подсоединила к моей искре. Меня тут же начала накрывать волна необузданной свирепой нечеловеческой звериной ярости. Кулаки сжались, из горла начал вырываться надсадный хрип. Почувствовав неладное, Элиза подключила свой дар и начала гасить эмоциональную вспышку. И усилием воли я смог вернуть контроль над собственным сознанием. Хотел было поблагодарить девушку за помощь, но тут пришла настолько сильная боль, что из глаз посыпались искры. В голове замельтешили миллионы картинок из жизни тысяч зоргов, людей и ещё хрен пойми кого. Весь этот массив данных ударил по клеткам моего головного мозга с такой силой, что трудно даже вообразить. В сознание сознании коснулась теплая волна целительской энергии, и в голове что-то щелкнуло. Согласно плану, я должен лечить сам себя, чтобы Элиза не отвлекалась от работы. Я не могу подвести всех. «Продолжай!» Сквозь разрывающую сознание боль прохрипел я, и, сменив полярность энергетики искры, начал себя исцелять, все, как учила Элиза. Первая волна конструктивной энергии уменьшила боль, затем вторая, третья, четвёртая. И вот, я могу вновь нормально мыслить. Собственная энергетика справляется с последствиями контакта с сущностью матки зоргов намного лучше, чем целительные манипуляции Элизы. Странно, но главное, что работает, а там пофиг. Вся окружающая обстановка для моего восприятия замедлилась в десятки раз. Пальчики Элизы двигались очень медленно, время практически остановилось. Замедлились и стремительно сменяющие друг друга картинки. Я смог рассмотреть, что там происходит. Вместе с осколками души передаётся и часть воспоминаний. Обрывки мыслей, желаний, страхов, переживаний тысяч людей, что стали жертвами вторжения зоргов. Эти твари питаются эмоциями. Они чувствуют их и целенаправленно охотятся. Так, это всё не то. Мне нужно понять, откуда зорги вообще взялись. Я чувствую, что приблизился к разгадке, как никогда раньше ведь энергетическое ядро содержит частичку матки. Нет, королева зоргов. Теперь я это вижу очень ясно. Вот оно. «Осуществить сопряжение искры с осколком зорг матрицы», отдал я ментальный приказ. «Фиксирую сопряжение искры с неустановленной матрицей. Ошибка. Нет данных. Отправляю отчёт. Ошибка. Исходящие сигналы заблокированы. Критическая ошибка. Нейросеть уходит на перезагрузку и откат к последней рабочей версии». Как и в первый раз нейросеть отключилась. И тем самым мой симбиотический кибернетический разум Альфа получил полную свободу. Теперь он не скован программными алгоритмами, что искусственно навязали асгарцы посредством нейросетей. Осуществлен взлом эволюционной матрицы управляющего алгоритма ЗОРГ-измененного организма. Ошибка. Матрица повреждена. Корректировка параметров матрицы невозможна. Для извлечения базового блока памяти матрицы управляющего ЗОРГ-организма необходимо подключиться к источнику элементарных реликтовых гамма-оберон-матрицы. «Желаете извлечь блок памяти?» «А вот это уже интересно. Я получил возможность поковыряться в мозгах целой королевы зоргов, да ещё и к мощнейшему источнику энергии подключусь. Оно мне надо?» «Определённо, да. Это опасно?» «Скорее всего, нет. Но это не точно. Могу ли я упустить такой шанс разобраться в происхождении этих тварей, уничтожающих целые планеты?» «Ни в коем случае. Погнали!» «Желаю!» Ментально скомандовал я. И в голове мгновенно разорвалась атомная бомба. Если точнее, то в неё хлынул настолько мощный поток информации, что я практически услышал, как затрещал от натуги каждый нейрон. Ну а я что, терпел и перегонял через организм целительную энергию, чтобы не дать клеткам разрушиться. Не хочу стать овощем. Разбираться с этим массивом данных буду потом, когда появится свободное время. «Ярос!» — вывел меня из прострации крик Элизы. «Хватай сферу и валим!» Панически кричала девушка и без остановки меня трясла. «Да же ты, враги близко!» «Я в норме!» Тряхнув головой, прогнал остатки видений и осмотрелся. Две синих энергетических нити тянутся от сферы к моему телу. Элиза сумела замкнуть цепную реакцию на моей искре. И действительно, пора уходить. Вот только нейросеть пока ещё на перезагрузке, и это проблема. Нет нейросети, нет телепорта. А ведь именно так мы собирались уходить. Я оставил первый маячок в пяти километрах. Разломав больше ненужный экранирующий сферу контур, я схватил энергетическое ядро и почувствовал его приятное тепло. В голове тут же всплыла картинка, как мы с Барсиком и Светкой сидим у ночного костра и жарим сосиски. «Чего ты ждёшь? Прыгаем!» Схватив меня под локоть, с истеричными нотками в голосе проговорила Элиза. 5 сек, нейросеть на перезагрузку ушла!» Ответил я и увидел на лице девушки ужас. «Приготовься к бою, любимая!» Послав девушке умиротворяющий эмоциональный сигнал, спокойно произнёс я. «С таким источником энергии нам нечего бояться. Ещё поборахтаемся Девушка решительно кивнула и встала у меня за спиной. Ну, а я извлёк из инвентаря бластер и направил в сторону единственного прохода, откуда уже были слышны посторонние звуки. Так я и встретил первых врагов. В одной руке зажат бластер, во второй полыхает сфера энергетического ядра. Выстрел. Ярчайший сгусток синего пламени мгновенно преодолел десяток метров и врезался в грудь первого врага. Одарённому не помог средний экс. Я брал энергию не из своей искры, а расходовал колоссальный объём эргосферы, так что мелочиться с зарядом не видел смысла и бил наповал. Успел заметить, как сгусток прошёл грудь врага насквозь. В ответ прилетел вражеский снаряд, но я создал перед собой защитную полусферу, которая также питалась за счёт ядра. Попробуйте пробить мой щит, суки. «Выстрел! Выстрел! Выстрел!» Шум, грохот, крики раненых и умирающих, но мне было плевать. «Это вам за Дорана Грея?» «Выстрел!» «За Сукариги!» «Выстрел!» «За Фурию!» «Выстрел!» «Даже за магистра Вайдара!» «Выстрел!» Яростно шипел я и видел, как сгустки энергии поражают всё новых врагов. Время для меня вновь остановилось. Ярость застилала глаза, мозг отключился. Вытянуть руку из-за защитной полусферы выстрелить, дождаться восстановления заряда и всё по новой. Я даже почти пропустил тот момент, когда на периферии зрения загорелись привычные иконки интерфейса. Помогла Элиза. При помощи своего дара она заглушила эмоциональный взрыв, и сознание прояснилось. Пора уходить, тем более что и бластер расплавился. Не готов он оказался к копированию таким зарядом. «Приготовься, уходим, ментально шепнула ей девушки. Прыжок, ярчайший свет глаза, перегнать эрго из сферы в искру, Настроиться на следующий маячок, прыжок, затем всё по новой, пока перед глазами не возникла дверь убежища. грудь горела, что казалось сейчас проплавит кожу. Искра ещё не готова к работе с такими энергиями. Меня всего штормит. Движения стали дёрганными. Держаться. Мы ввалились в убежище, и Элиза тут же закрыла дверь. Надеюсь, что энергетика района помогла нам не спалиться. Шаг. Ноги подкашиваются. Элиза подхватывает меня и тащит в сторону спуска в подвал. «Чёрт, сколько же там ступенек? Сотня? Две? Да и плевать, справлюсь». Вывалившись в реал, я захрипел. Я чувствую, что искра в груди уже еле тлеет. Элиза пыталась влить в неё энергию, но это всё не то. Надо срочно избавляться от дополнительной нагрузки. Сфера высасывает энергию из моей искры. «Переноси контур!» — хриплым еле живым голосом говорю я и падаю рядом с таким же металлическим контуром стабилизации. «Темнота». Я висел в великом ничто. Ни света, ни ощущения пространства, ни тела, ничего. Неужели это всё? Финал моей истории. Я погиб? Чёрт, похоже на то. Всё же не смог. Вернее, смог. Портал же, по идее, должен заработать. А это значит, Элиза уйдёт из ловушки, а ключ доступа ко всем базам защитников есть и у Светки. Ярос сделал своё дело. Ярос может отдыхать. Наверное. Жаль, не вижу как друзья будут бороться. Но тут уже ничего не поделаешь. Неожиданно перед глазами... Хм, а разве у меня есть глаза? Да и пофиг. В общем, в поле зрения возник синий огонёк. Тусклый, еле заметный, но родной. Моя искра? В ответ на этот вопрос по всему телу... Хм, телу? В общем, я почувствовал тело. Да, это моя искра. Хм, значит, мы можем общаться? Надо проверить. Ты живая? В ответ «тепло». «Ага, значит, живая». «Тебя создали искусственно?» «Холод». «Понятно». «Ты из другого измерения?» «Тепло». «Ты друг людям?» «Тепло». «То такие зорги?» «Лютый мороз». «Ты можешь общаться со мной нормально, а то надоело в угадайку играть». «Могу, Ярослав Юрьевич», — ответил знакомый спокойный голос. А потом искра приняла образ Дорана Грея. «Ты не он», — напрягся я. «Зачем выбрала этот образ?» «Потому что у тебя он ассоциируется с наставником. Мудрым, уверенным, непогрешимым». «Значит, вы явились к нам, чтобы наставлять на путь истинный», — усмехнулся я. «Нет, Ярослав Юрьевич, мы всего лишь беженцы, что когда-то уже проиграли свою войну». «Войну с кем?» — спросил я. «С зоргами?» «О, нет, Ярослав Юрьевич, зорги — это лишь оружие. Глупое, бездушное» вышедшие из-под контроля создатели оружия, впрочем, оказавшиеся чертовски эффективным. «Не понимаю», — нахмурился я. «Можешь рассказать нормально, без всей этой загадочности?» «Могу», — покладисто согласился собеседник. «То, что вы, люди, называете искрами, является сложнейшим... Хм, устройством. Более подходящего слова в вашем языке, пожалуй, не существует. Искры — это сосуды для путешествия между измерениями». «Можно сказать, спасательная капсула, что содержит в себе разум». «Чей разум?» — сглотнул, спросил я. «Оказывается, в моей груди живет разум пришельца. Но бред же. Может быть, это все фантазии организирующего тела?» «Название моей цивилизации ничего тебе не скажет, Ярослав Юрьевич. Как и то, каким словом называли себя наши враги. Это все дела давно минувших эпох». Важно лишь, что две сверхразвитые цивилизации схлестнулись между собой и уничтожили друг друга. А зоргов вы оставили нам в наследство, не выдержал и съязвил я. Вы имеете право иронизировать, Ярослав Юрьевич. Наша война искалечила не только наши жизни. Зорг-вирусом инфицированы смежные с нашим измерения, и никто не в состоянии сопротивляться этим паразитам, уничтожающим всё живое. Никто, кроме людей. «Зашибись!» — сплеснул руками я. «Значит, на накосорезили вы, а разгребать после вас дерьмо нам людям?» «Формально виновником всего произошедшего являются наши враги. Это они создали зорквирус, который начал стремительно менять наши биологические тела и превращать нас в монстров. Но я ни в коей мере не снимаю ответственности и с моей цивилизацией». «Из-за чего хоть сцепились-то?» Немного успокоившись, спросил я. «Биологическому и кибернетическому разуму сложно понять друг друга». Без подробностей ответил... Ну, или ответила искра. «Если вам интересно, могу кратко рассказать историю нашего противостояния». «Покойнику торопиться некуда», — пожав плечами, ответил я. «О нет, Ярослав Юрьевич, ты не мёртв. Но обо всём по порядку. Слушай».